Глава 28 Медленно открываю глаза и лежу абсолютно неподвижно, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Помимо того, что чувствую себя совершенно и морально, так еще и каждая клетка тела протестующе ноет, призывая меня вновь провалиться в сон. Но я и не думаю подчиниться. На краю сознания плавает какая-то навязчивая мысль, но я не могу ухватить ее, зная только, что спать нельзя. «Мне нужно быть в другом месте». Не двигаясь с места, обвожу глазами свою комнату, а я нахожусь именно в ней. У окна спиной ко мне стоит мужчина. Он пока не заметил моего пробуждения, и я даю себе еще несколько секунд, чтобы определить, кто из куперов находится передо мной. Это отнимает всего несколько секунд, ведь теперь мне не обязательно видеть глаза, чтобы понять, который это из братьев. «Джаред?» — зову я, ощущая, как болит горло — Которое я, вероятно, сорвала, пока безостановочно вопила в том проклятом баре. Воспоминания обрушиваются на меня, и я резко сажусь, чего тут же вскрикиваю и хватаясь за бок, по которому разливается резкая боль. До крови прикусываю губу и зажмуриваю глаза, но слезы все равно срываются с ресниц. Эмили! С тревогой в голосе отзывается Джаред, а в следующую секунду его пальцы осторожно касаются моего лица. Ложись! Он мягко укладывает меня на постель. Тяжело дыша, открываю глаза и смотрю в разноцветные радужки, пытаюсь прочесть там ответы на незаданные мною вопросы, но это бесполезно. Поэтому я произношу всего одно слово, не скрывая при этом паники. Картер! Джаред качает головой, и я задыхаюсь от боли, что разрывает душу на части, и это гораздо больнее, чем то, что я испытывала за секунду до этого. Глаза Джареда расширяются, он вскидывает руки ладонями вперед, точно пытается меня успокоить. Он жив! сообщает поспешно и уверенно добавляет. «Жив!» Продолжаю задыхаться, поднимая руки и впиваюсь пальцами в кожу чуть ниже шеи, но мне плевать на неприятные ощущения из-за этого. Я по-прежнему горю изнутри. Слёзы срываются с ресниц, и я даже не пытаюсь их остановить. Мысленно благодарю Вселенную, Бога и дьявола, кого угодно. Мне все равно, чья это заслуга, но я безгранично рада, что Картера удалось спасти». Сквозь всхлипы и спрашиваю Джареда, что продолжает сидеть напротив и с тревогой смотреть на меня. «Где... где он?» «У себя. Харпер, Джорджи и мама недавно закончили операцию. Картер пока не пришел в себя, но они говорят, что все будет в порядке». С благодарностью киваю, вытираю слезы краем одеяла и произношу дрожащим голосом. «Я должна его увидеть». Джаред хмурится и качает головой. «Тебе пока не стоит вставать с постели». Карпер передал вот это и велел тебе пить, когда очнешься. Он указывает на прикроватную тумбочку, на которой я вижу прозрачный стакан, наполненный темно синей жидкостью. Я знаю, что это такое. Уже пила, когда проходила восстановление, после того, как из меня достали тело самца хакатури. Помоги сесть. Прошу Джарада, потому что не чувствую в себе сил даже пошевелиться, но это не значит, что я буду лежать и ждать, когда станет лучше. Чёрта с два, мне нужно к Картеру. Джаред помогает мне принять сидячее положение, стараясь не морщиться от дискомфорта в каждой клетке тела и протягиваю руку за стаканом. В прошлый раз эта дрянь поставила меня на ноги за несколько часов, но сейчас у меня нет этого времени. Джаред передает мне емкость, и я пью медленными глотками, стараясь не кривиться от безобразного вкуса мерзкого пойла. Как только стакан пустеет, убираю его на тумбочку и двигаюсь к краю кровати, крепко прижимая ладонь к раненому боку. Не помогает. Боль никуда не уходит и даже не становится слабее. «Куда ты собралась?» — спрашивает Джаред, награждая его полным сомнением взглядом. «Мне нужно к Картеру». Повторяю максимально спокойно. Джаред непреклонно заявляет. «Пока тебя не осмотрит врач, ты никуда отсюда не выйдешь». Эта ситуация до боли напоминает ту, где я рвалась к папе, а Ники не хотел меня к нему вести. Делаю глубокий вдох и медленный протяжный выдох. «Тогда иди за чертовым Харпером, потому что я не буду сидеть здесь и ждать, когда он соизволит явиться самостоятельно». Джаред вздыхает, но не двигается с места. «Мне нужно, чтобы он ушел, Тогда я смогу попробовать сбежать». Хотя это слишком громкое заявление. Вряд ли в ближайшие несколько часов я смогу бегать. Но если понадобится, я буду добираться до Картера ползком. По выражению лица Джареда понимаю, он видит меня насквозь. Вместо того, чтобы подняться и уйти, Он достаёт из кармана рацию и связывается с Харпером по ней, отчего я недовольно поджимаю губы. Джаред непреклонным тоном просит доктора немедленно прийти сюда, после чего в комнате повисает тишина. Некоторое время сижу, стараясь не шевелиться, потому что так мне почти не больно. Через пару минут молчание начинает угнетать, тем более Джаред смотрит так, словно хочет что-то сказать, но никак не решится, что вообще-то на него не похоже. Первый нарушаю тишину. Где Джексон? Вместе с полковником Грантом разбирается с теми военными, незамедлительно отвечает Джаред. Кивая, судорожно, вздыхаю, вспоминая стремительные события в баре. В одно мгновение я была потрясена открытием, что до меня донесла доктор Мейбл Симмонс и ненавидела Кеннета Стрэнджа, а в другое молила его о том, чтобы он не дал Картеру умереть. Что вообще произошло? спрашивая негромко, чтобы уйти от воспоминаний о той боли, что испытала, увидев Картера почти мёртвым. Джаррет устало проводит ладонью по лицу. Джексону удалось выяснить, что те военные несли свою службу в зоне эвакуации у подножия горы, но несколько недель назад отправились на другой объект, а вчера вернулись. Им было неизвестно о запрете въезда в Денвил, поэтому они приехали в бар, чтобы расслабиться. А дальше случилось то, что случилось. Качаю головой и несколько долгих секунд молчу, осознавая произошедшее. Тот военный убил бы Джарада только из-за того, что у него изменились глаза, и он совершил побег, чтобы выжить. Это ужасно. «Что произошло с Картером?» Спрашиваю шепотом. Хотя догадываюсь, что в него могли стрелять по той же причине, что и в Джарада, Из-за цвета глаз. Он оттолкнул тебя. Если бы он этого не сделал, то вторая пуля тоже угодила бы в тебя. Закрываю лицо ладонью и бормочу, чуть слышно. Лучше бы так и было. «Прекрати!» Тут же жёстко обрывает Джаред. отнимая руку от лица и заглядываю в суровые глаза Купера. Тогда Картер бы не пострадал. Произношу все так же тихо. «Зато ты могла умереть!» Отрезает он. «Ты и так поймала пулю, которая предназначалась мне». Отмахиваясь, словно это ничего не значит, и тут же слегка морщусь от боли в боку. Грустно улыбаюсь и говорю... «Не могла же я стоять и спокойно наблюдать за тем, как тебя убивает?» Джаред качает головой и говорит чересчур серьезно: «Спасибо. Спасибо за то, что сделала это ради меня. Неотрывно смотрю на него и, понимая, что ему непросто дались эти слова, чтобы разрядить обстановку, кривовато улыбаюсь. Мы ведь команда, помнишь?» «Эмили, давай без шуток». «А я и не шучу», — заявляю, становясь серьёзной. «Спасибо», — повторяет Джаред, и я киваю. Переводим взгляд на дверь, когда на пороге комнаты объявляется, как обычно, недовольный Харпер. Он оглядывает мою наполовину скрытую одеялом фигуру, после чего проходит в спальню. «Ну что ж, милочка, приступим к осмотру!» Говорит он, и я едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Харпер выставляет Джареда за порог комнаты и начинает свои нехитрые процедуры. По его словам, все выглядит гораздо лучше, чем можно было ожидать. На теле обнаруживается всего несколько ушибов, Которые вскоре пройдут под действием разработанного доктором препарата. Огнестрельное ранение тоже не вызывает опасений, поэтому Харпер разрешает мне наведаться к Картеру, в чем лично он смысла не видит, потому как второй его пациент все равно спит. Но мне глубоко все равно на то, в чем Харпер видит смысл, а в чем нет. Поэтому спустя пять минут после ухода доктора я уже готова покинуть дом. Все тело болит, а Бог горит огнем, но я делаю вид, что все в порядке. Боясь того, что Джаред, который выглядит не особо довольным таким раскладом событий, психанет и закроет меня в спальне. До дома Картера добираемся слишком долго, хотя тут идти не больше 150 метров. На тихий стог в дверь на порог выскакивает взъерошенный Ники. Он удивленно смотрит на Джареда, потом с тревогой на меня. «Какого дьявола, Эмили? Почему ты не в постели?» Тесню его с дороги и плетусь вглубь дома, не собираясь ничего объяснять. Пусть Джаред возьмёт на себя эту роль. Ненадолго останавливаюсь на пороге гостиной, где на диване сидит Максим. Она внимательно оглядывает меня и спрашивает. «Как ты?» «Терпимо?» Отвечаю, солгав лишь отчасти, и тут же меняю тему. «Картер у себя?» «Да», — подтверждает Максим. С благодарностью киваю и шагая в сторону его спальни, ощущая, как в груди начинает разрастаться волнение с примесью страха. Несмотря на то, что все убеждают меня в том, что с Картером все будет в порядке, Я все равно не могу избавиться от видения его слишком бледного лица и распростертого на полу тела, которое стремительно покидает кровь. На секунду останавливаюсь на пороге комнаты Картера и делаю глубокий вдох, чтобы набраться смелости перед тем, как войти. Послушай, Эмили, негромко произносит Ники у меня за спиной, и я оборачиваюсь, обнаруживаю его стоящим в паре шагов от меня. Джареда не видно, скорее всего, он остался с Максин. Ники продолжает. «Я не думаю, что тебе стоит», — прерывая его взмахом руки. «Это не тебе решать, Ники. Я должна его увидеть». Ники открывает рот, но я больше не желаю оттягивать момент, поэтому отворачиваюсь, смело толкаю дверь и захожу в спальню. Быстро оглядываю претерпевшую изменения обстановку. Большую кровать сдвинули к дальней стене, а рядом с ней поставили еще одну. Она, скорее, даже больше похожа на больничную койку. Картер лежит на краю своей кровати. Его грудная клетка, перемотанная белоснежным бинтом, размеренно вздымается и опадает. Он спокойно спит, будто несколько часов назад, и не было никаких ужасов и угрозы смерти. Перевожу внимание на вторую кровать. Она тоже не пуста. На ней спит Кеннет, от руки которого в сторону Картера протянута тонкая трубка. Я видела подобное в фильмах. Картеру делают переливание крови, и донором выступает его старший брат. Выходит, вот о чем пытался предупредить меня Ники о том, что Кеннет здесь. Делаю себе мысленную пометку в следующий раз дослушивать собеседника до конца, хотя в этом случае даже знание того, что Кеннет здесь, меня бы не остановило. Медленно прохожу вглубь комнаты, чтобы не потревожить отдых спящих. Захожу в пространство между кроватями и смотрю на бледное лицо Картера, которое, впрочем, выглядит умиротворенным. Сердце щемит от любви и тревоги. Я чуть его не потеряла. Потираю глаза и сажусь на краешек постели, касаясь бедра Картера. Нахожу его ладони, вкладываю в нее свои пальцы. Некоторое время сижу неотрывно наблюдая за ним и непроизвольно потираю раненый бок, который все еще отзывается болью. Надо было брать с собой чудо пойла Харпера. Внимание привлекает движение на соседней кровати, и я медленно поворачиваю голову, встречаясь взглядом Кеннета. Он вглядывается в мои глаза, словно хочет что-то увидеть там. Я же не знаю, что сказать. Вся моя ненависть, что с новой силой вспыхнула в баре, сгорела дотла. Я не знаю, что чувствовать к этому человеку. Не имеет значения, убил он моего отца, имея на это причины, или же без них, дело это не меняет. Папы больше нет, а я уже свершила свою месть. По этому поводу мне Кеннету сказать больше нечего, поэтому с губ срывается другое. Спасибо. Кеннет слегка хмурится, а я бросаю быстрый взгляд на шрам, пересекающий его лицо, и снова смотрю в глаза. За что? За то, что спас Картера. Кеннет смотрит в ответ с тем выражением в глазах, которое я не могу разгадать. «Я делал это не ради тебя». Лишённым эмоций голосом произносит он. Пожимаю плечами. Я и не надеялась на что-то другое. Очевидно, Кеннет продолжает ненавидеть меня за мой отвратительный поступок. Возможно, ему потребуется больше времени, чтобы отпустить ситуацию, так как сделала это я. А возможно, он никогда не будет к этому готов. Но это уже его демоны. Исправляться с ними ему предстоит самостоятельно. Я все равно благодарна. Отворачиваюсь и вновь смотрю на спящего Картера. Несколько минут в комнате стоит напряженная тишина. Мне неуютно в обществе Кеннета, но я никуда не уйду, потому что нахожусь здесь не ради него». Слышу, как старший Стрэндж тяжело вздыхает, но даже не думаю, скосить на него глаза или спросить, не нужно ли ему что-то. «Эмили?» Неожиданно зовет он, и я медленно поворачиваю голову и смотрю на него. Выражение лица Кеннета столь мрачное, что я непроизвольно хмурюсь. Но это ничто по сравнению с тем, что я чувствую, когда он произносит. «Я сожалею». «О твоём отце». Горло мгновенно подкатывает желчь, и я судорожно вздыхаю, но ничего не отвечая. Он сожалеет. Если Кеннет ждал подобных слов и от меня, то, боюсь, он будет разочарован. Я не испытываю никакого сожаления по поводу смерти Марлин. Мне по-прежнему все равно. Киваю отворачиваясь, отворачиваюсь, но в это же мгновение снова возвращаю внимание на Кеннета, потому что он вновь заговаривает. Я был зол. И даже на миг не предположил, что в произошедшем нет вины Льюиса. Это была моя ошибка, и мне с ней жить. Как и тебе. Тебе жить с мыслью о том, что твой отец умер, ни за что от моей руки. Так же, как и моя дочь была убита тобой по той же причине. Не думай, что я когда-нибудь забуду об этом. Вздыхаю и неотрывно смотрю в горящие глаза Кеннета. Он думает, что Марлин погибла без причины? Возможно, для него так и есть. Но не для меня. Я запомню. Кент кивает и продолжает. Запомни еще кое-что. Ты уже свершила свое возмездие. Теперь моя очередь. Мельком смотрю на Картера. Он все еще спит. Возвращая внимание к и смотрю на него почти безразлично, хотя в душе бушует самая настоящая буря. Он убьет меня. Прямо сейчас отомстит за Марлин. Момент более чем подходящий. Картер не сможет меня защитить. Что ты имеешь в виду? Спрашиваю слегка дрогнувшим голосом. Он продолжает неотрывно смотреть на меня, будто пытается просверлить дыру в голове. «Ты все еще жива только благодаря Картеру. Если бы не он, ты уже горела бы в пламени адского костра. Вчерашние события доказали, что жизнь может оборваться в любой момент по самым разным причинам. Хочу, чтобы ты знала, если с братом когда-нибудь что-то случится, и я не смогу его спасти, то ты незамедлительно отправишься следом». Ведь тогда не будет ни единой причины откладывать мое возмездие. Я поняла. Говорю негромко и отворачиваясь на этот раз окончательно. Этот разговор многое прояснил для меня. Насколько я поняла, Кеннет всегда держит слово, поэтому у меня больше нет ни единой причины опасаться его и избегать его общества, чтобы лишить его возможности прекратить мое существование. Теперь я понимаю, он не убьет меня. По крайней мере, пока же в Картер. Около получаса проходит в тишине, и когда я решаюсь мельком посмотреть на Кеннета, обнаруживаю, что тот спит, тихо поднимаясь с края кровати, ощущая, как ноют затекшие мышцы. Обхожу постель, скидываю ботинки, забираюсь на нее и устраиваюсь рядом с Картером, стараясь не разбудить его, а также избежать боли в раненом боку. С первым справляюсь вполне успешно, а вот со вторым — нет. Крепко стиснув зубы, чтобы не издать ни одного, даже самого тихого, наполненного страданиями стона, устраиваюсь поудобнее и ненадолго прикрываю глаза. Не собираюсь никуда уходить, пока Картер не придёт в себя. Да и тогда тоже. Распахиваю глаза и быстро моргаю, понимая, что незаметно провалилась в сон. Скидываю голову и тут же встречаюсь взглядом с Картером. задыхаясь от удивления, быстро смотрю в сторону второй кровати, но она оказывается пуста. Все трубки убрали, а Кеннет куда-то ушел. Резко сажусь и тут же морщусь от крайне болезненных ощущений в боку, но, по крайней мере, я больше не чувствую себя разбитой, как при прошлом пробуждении. «Давно ты проснулся?» — Хрипло мотосна голосом спрашиваю у Картера. «Минут десять назад». Отвечает он, поднимает руку, перехватывает моё запястье и подтягивает к себе. Начинаю протестовать. «Подожди, надо позвать Харпера!» «Нет!» Твердо говорит Картер, серьезно глядя на меня. «Это подождет. Иди ко мне». Осторожно, чтобы не потревожить его рану, опускаясь на матрас. Картер обнимает меня, кладу голову ему на плечо и заглядываю в глаза. «Как ты?» На миг он задумывается, потом отвечает. «Как будто в меня стреляли». Шумом выдыхаю и неодобрительно смотрю на него. «А если серьезно? К вечеру все будет в порядке. «Как ты себя чувствуешь?» Отмахиваюсь. «Со мной все почти нормально!» Замолкаю, неотрывно глядя в его глаза. Горлу вновь подступает горький ком, и я пытаюсь глотнуть его, но ничего не выходит. Я ужасно испугалась. Картер чуть приподнимает голову и касается губами моего виска. «Я тоже», — Признается он. «Что мне сделать, чтобы ты не лезла под пули, а также под когти и зубы тварей?» Грустно улыбаясь, «Для начала встать на ноги?» «Это легко!» усмехаясь и качаю головой. Затем спасти мир от гибели. Это сложнее, но я справлюсь. Закусываю губу, но все равно не могу скрыть улыбку. Набираю смелости и произношу на одном дыхании. «Переехать на Диабло Роуд 1127 и не выпускать меня из спальни». Карта озадаченно смотрит на меня и уточняет. «Куда переехать?» Хмурю брови. «Вот же! Чтоб тебя, Джексон Купер! Поверить не могу, что он соврал мне!» но назад пути все равно уже нет, поэтому я начинаю чуть сбивчиво. «Это дом недалеко отсюда. Джексон дал мне ключи сто лет назад, но я все никак. Я согласен», — перебивает Картер и тихо посмеивается. Прищурившись, смотрю на его довольное выражение лица и недоверчиво уточняя: «Так ты в курсе про дом?» Картер с довольным видом кивает. «Прости, что не сказал раньше. Ты так мило краснеешь, когда речь заходит на личные темы». И, кстати, мне нравится твоя идея про спальню». Закрываю глаза ладонью и качаю головой, не в силах сдержать смех. Дышать становится трудно от странного ощущения зарождающегося в груди. Будто сердце увеличивается от переполняющей его любви, и я больше не могу держать это в себе. Убирая руку от лица и смотрю в глаза Картера. «Картер?» — шепчу я, пока не растеряла всю решимость. С его губ исчезает улыбка, а выражение глаз становится невероятно серьезным. «Я люблю тебя», — говорит он, опережая меня. «Забываю, как дышать, от чего голова начинает кружиться. Или это от переполняющего меня счастья. Я хотела сказать первой. Картер широко улыбается. «Тогда давай сделаем вид, что я ничего не говорил». Качаю головой и тоже счастливо улыбаюсь. Без разницы, кто скажет первым о чувствах. Да и стоит ли говорить, если по поступкам... И так все понятно.